Он обратился к нам, чтобы придумали ее мы. Совершенно верно. А теперь надо задать себе вопрос. Что есть истина? <с Philadelphia> я, я не понял. Я имею в виду, всегда ли чистая правда приносит пользу. Как? <связь> ну, например, Халстед сочинил пятистишье по мотивам первой песни Илиады.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 Проще. Эх, будь я проклят.